«Прогони его», — настаивал он. «Зачем ты вмешиваешься? Ты же знаешь, что я этого не терплю», — сказала она. я ведь никогда ни с чем к тебе не приставала, не говорила, делай то, не делай того». Такая чудовищная наглость возмутила его. Чего только она не требовала от него. Самых страшных жертв, какие только один человек может потребовать от другого. А теперь... — Изволите видеть, заявляет, как ни в чем не бывало, разве я от тебя чего-нибудь требовала? — Я поеду в Херес писать Серафину, — сказал он. Она сидела спокойно, держа на коленях собачку. Это будет как нельзя более кстати. Я тоже собираюсь уехать на несколько дней. Мне надо побывать в других моих поместьях, посмотреть, как там хозяйничают мои арендаторы. Дон Хуан поедет со мною и поможет мне советом. У него свирепо выпятилась нижняя губа. Глубоко запавшие карие глаза потемнели. — Я-то уезжаю не на несколько дней, — ответил он. — Так что тебе нечего сниматься с места. Можешь сидеть здесь со своим красавчиком. Я тебе больше мешать не буду. Из Хереса я вернусь прямо в Мадрид. Она встала, хотела сказать какую-то резкость. Собачка затявкала, но тут она... Увезло его тяжелое лицо. Глаза горели на нем черными углями. Белки почти не были видны. Она сдержалась. — Почему ты не вернешься в Сан-Лукр? Это будет очень глупо и огорчит меня, — сказала она. И так как он не ответил, продолжала просительным тоном. — Ну, образумся же. Ты меня знаешь? Не требуй, чтобы я стала другой, я не могу перемениться. Давай дадим друг другу свободу на четыре-пять дней, а потом возвращайся. Я буду здесь одна, и все пойдет по-прежнему. Он, не отрываясь, смотрел на нее ненавидящим взглядом, потом сказал, да я тебя знаю. Достал картину вознесения или ложь и поставил на Мальберту. Каэтана увидела себя. Вот она летит легко, грациозно, С ясным, девственно-невинным лицом, Ее подлинным лицом. Она не считала себя Очень следующей в живописи, Но это она поняла. Такого жестокого оскорбления Ей никто еще не наносил. Не Мария Луиза, И никто другой. При этом она не могла бы определить, в чем было оскорбление. Впрочем, нет. Могла. В тех трех мужчинах, которых он соединил с ней. Почему именно этих трех, а главное, Дона Мануэля? Он знал, как ей противен Мануэль. И его-то дал ей в спутники на шабаш ведьм. В ней бушевала ярость. Из-за него я отправилась в изгнание. Я позволила ему писать меня так, как ни один ничтожный мазил еще не писал Грандессу, и он смеет так со мной обращаться. У него на рабочем столе лежал скоблильный ножик. Она неторопливо взяла ножик и одним взмахом прорезала полотно наискось сверху вниз. Он бросился на нее. Одной рукой схватил ее, другой — картину. Собачонка тявка и кинулась ему под ноги, мольберт и картина. Нелепейшим образом рухнули на пол. Тяжело дыша стояли оба, Но высокомерно, со спокойствием, Присущим ей одной, сказала Альба, Я премного сожалею, что картина пострадала. Будьте так добры, скажите вашу цену вам. И вдруг она умолкла. Та волна, тот дикий приступ, — от чего он так боялся, на него метнулось, Смяло подхватив, швырнуло в кресло Неподвижного, больного и раздавленного. Молча он сидел с лицом подобным маски смерти. Долгие часы... Просидел Франциско без движения в тупом отчаянии. В мозгу его неустанно кружились все те же бессмысленные слова. «Сам виноват. С ума сошел. Схожу с ума. Совсем меня доконалось, стерва. Сам виноват. Теперь мне крышка».